Глава 12. День 10. Поселение дыра пятого уровня. Убежище второй уровень. Чан, первый уровень. Яма рабов, первый уровень. Загон Загонгончих 3 штуки. Первый уровень. Хижина бесов. Первый уровень. Шатер первый уровень. Кузня второй уровень. Алтарь первый уровень. Источник первый уровень. Еда 198 единиц. Камень — 98 единиц. Мана Хаоса — 214 единиц. Мана Крови — 214 единиц. Мана Власти — 5 единиц. Мана Ужаса — 10 единиц. Дыра встретила нашу Кавалькаду радостным воем. Девять собачек и вугар, коего я оставил на хозяйстве, устроили настоящую овацию нашим слегка потрепанным войскам. А я же себя чувствовал как минимум будто после взятия Берлина. Бесы, важно, держа шлемы в руках, сверзлись с гончих. Страхолюдные мордочки выражали гордость победы и безграничную веру в вождя. Раненую гончую, из-за которой мы, собственно, и остались на месте битвы до следующего утра, осторожно припроводили в загон. Чудовищная рана выглядела ужасно. Из бока пса был выдран чуть ли не метровый кусок мяса. Оставалось даваться диву, как гончая вообще могла передвигаться. Полный перечень потерь, хоть и не выглядел настолько ужасающим, как после похода за грань, все равно был печален. Мы прикопали в рубце четырех бесов и одну гончую. Все остальные пехотинцы были в той или иной степени ранены. Парочка весьма серьёзная. Здесь Сидрах удивил меня еще раз, когда вытащил из сумы сверток каких-то квелых листьев, комок мха, и моток веревки из сплетенных побегов. Длинными, похожими на бинты листьями, он осторожно перебинтовал мою пехоту, а мох втер в бок той гончей, что пострадала от плетей борга. Остальные песики из отряда барбусы отделались царапинами и ранами от стрел. Самгар, не дрогнувший рукой, вырезал их из розовых тел и затер раны все тем же мхом. А вот трофеев была целая гора. Часть хряков с притороченными с умами, правда, разбежалась, но все равно куча оставшегося добра с обобранных нуразгов возвысилась почти в мой рост. Чего тут только не было. И оружие, и одежды, и бытовые принадлежности, типа сделанных из черепов каких-то животных котелков, и различные амулеты, травы и прочее, прочее, прочее. Вся дребедень, что таскались с собой почти 30 человек. И еда. Обычная солонина, сыр, пучки травы. Я грустно покрутил в руках полоски веленого мяса и, сплюнув со злости, бросил их обратно в общую кучу трофеев. Вы, мой демонский голод могло удовлетворить лишь местцу рабов. Вот уж не знаю, с чем это было связано. Наряду с местным хламом из врагов выпали очередная метка развития, отполированный до зеркального блеска дурацкий шлем с рогом посередине и некий осколок портала. Шлем со специальными пропилами под рога на меня садился как влитой, но выглядел настолько нелепо, что мне было стыдно даже перед моими пёсиками. А осколок пополнил копилку неведомой хрени. Длиной почти в мой локоть из синеватого хрусталя он поглощал свет и не отбрасывал тени, но... На этом и все. Что с ним делать, было решительно непонятно. Когда добрались до дыры, была уже середина дня. приняв поздравление с победой я тут же дал пинка в угру за то что рабы еще не копают жертву на что прилипало показал забитую снитьью щель во враге, которую мы приспособили для хранения припасов твою мать не менее чем половина еды натурально сгнила как это могло произойти на такой жаре ума не приложу должно быть какие-то бактерии облюбовали рабье лакомства в то же время это означало что мы добываем ее слишком много Настало время всерьез заняться экономикой, тем более, что счетчик маны хаоса показывал аж 214 единиц. И, думается мне, это не предел. Впереди было свидание с Гареем, и хитро улыбающийся старикан не разочаровал. Отсыпал за завершенное задание 250 маны хаоса и... 30 маны власти. Ха. А вот это было по-настоящему круто. У меня уже скопился целый список невозведенных строений, для которых была необходимая туманок, которую я понятия не имел где взять. Впору было задуматься о набегах на соседние племена ради полоны, но если ее возможно получить по квестам, возможно какое-то время моя совесть продолжит брать верх над расчетом. Некоторое время я колебался, борясь с желанием тут же побежать в убежище и чего-нибудь понастроить. но все-таки решил заняться тем, что запланировал. На сей момент у меня было шестнадцать рабов. Упс, э, вернее, уже 12. Проголодавшиеся гончие деловито разделывали причитающийся им обед. Интересно, что мои песики, как и я, были совершенно равнодушны к иным живым существам, кроме лупоглазых уродцев, предпочитая остальным их костлявое мясцо. Рабов я постепенно подкупал по мере их попадания в желудки розовых чудовищ. На прокорм десятка бобиков хаоса требовалось один-два раба в день. Но теперь, когда появилась насущная потребность в добыче камня и хозяйственно-бытовых на занятиях, настало время вложиться в них основательно. Эх! мысленно я заказал призыв сорока рабов, и счетчик мана хаоса похудел разом на 120 единиц. Плюсом к этой толпе пошли еще две ямы и загон. Мои подопечные, хотя и могли ночевать на свежем воздухе, почему-то много уютнее себя чувствовали в своих душных жилищах. Когда я вышел из шатра, бесконечная цепочка тщедушных уродцев все еще вылезала из булькающей массы чаны. Они жались друг к другу, испуганно рассматривая кровожадно взирающих на них гончих. Короткий взрыв и изломанное тельце, выдернутое могучим рывком, полетело под ноги к решившим подкрепиться собачкам. Глядя на чавкающих мускулистых чудовищ, заполонивших все вокруг, на их массивные тела с перекатывающимися под розовой кожей буграми мышц становилось как-то жутковато. Кажется, дыра состояла из одних кончих. Надо их куда-нибудь послать, а то они от безделья сожрут мне всю производственную силу. Я мысленно позвал Барбоссу и приказал организовать патрули вокруг дыры. Это разуму уполовинило количество бобиков, праздно ошивающихся в поселении. Теперь, когда у меня есть свыше полусотни рабов, можно было говорить о налаживании некой примитивной экономики. Помозговав, я разделил их на три неравные группы. Первую численностью в десяток по-прежнему под командой Вугра направил на сбор еды. Отныне к ней были приписаны три гончие для охраны. Прежние места сбора склейского дерьма, что жрали сами рабы, и мой помощник прилипалы, постепенно оскудевали. Ныне сборщики удалялись все дальше от поселения. И это было опасно. Уже был случай, когда им пришлось улепетывать от стаи хорохуфов. Вторая тоже в десяток оставалась в дыре на хозяйстве и... для прокорма моих песиков. Я лично пометил их мазками белой глины и строго-настрого запретил жрать рабов из других отрядов. Члены этой группы перебирали еду, складывали камень в аккуратные штабеля, плели веревки, сооружали примитивные перевязи для оружия и суммы под запас камней для бесов и прочее. Дел в разрастающемся поселении хватало. Но, увы, чем сложнее было задание, тем больше тупили эти несчастные существа. Сооружение сумм, кажется, было пиком их талантов. И, наконец, третье — Занялась тем, на что я сейчас решил бросить все силы — тасканием камней. Их добыча была ограничена лишь скоростью выборки. Укоренитель без проблем обеспечивал работой и 10, и 20, и 30 носильщиков. Ущелье, где он расположился, начинало все более походить на какую-то древнеегипетскую каменоломню с копошащимися на жаре тощими фигурками рабов. Для полной аутентичности не хватало только надсмотрщиков с кнутами перевес. Я устроил мозговой штурм на тему, как же поднять производительность моих менеджеров по перемещению грузов, но смог додуматься только лишь до примитивных волокуш, что мы смогли соорудить из панцирей дрилопёков и харахуфов. Увы, как и все, что оставалось от шишауров, они были крайне хлипкие и довольно быстро выходили из строя. Закончив с распределением производственных сил, я решил провести небольшой эксперимент. и уже через пару минут прохаживался вокруг чуть менее чем пятиметрового отрезка стены. «Хм...» Я с силой похлопал по песчаного цвета камням. «Весьма неплохо. В высоту порядка четырех метров и в толщину у основания около двух она оканчивалась небольшим гребнем, за которым вполне мог укрыться без прачник. Выходило, что для обнесения гектара мне потребуется около 800 единиц камня». Не столь уж и много, это радовало. Конечно, учитывая взрывной по экспоненте рост численности юнитов, такой защищенной площади быстро станет мало, но на первое время сойдет, а то открытое пространство вокруг дыры то и дело заставляли вздрагивать от чувства незащищенности. Думаю, что через месяц ни Самгара, ни нуразги мне будут не страшны, но сейчас племя в несколько сотен воинов сотрет нас в порошок. Кстати, о разгах. «Его зовут... звали Бадр», — сказал Седрах, присаживаясь близ моего любимого камня. Я как раз докуривал трубку, когда крики несчастного наконец затихли, и из выделенного подпыточную загона вышел Самгар. «Крепкий оказался малый», — уважительно продолжил он, и, вытащив из-под балахона небольшой сморщенный плод, смачно его надкусил. На руки моего капитана я старался не смотреть. Тот случай, когда по локоть в крови — это не метафора. Весь день я был занят хозяйственными делами, оставив пленника на поруки Самгару. Копытами чую, что с этими ребятами мы еще пересечемся и не раз. А значит, любая крупица информации об этом племени была на вес золота. Поэтому угрызений совести я не испытывал. Почти. «Что-нибудь узнал?» «Немного. Парень был не особо разговорчив», — ответил престарелый воин, будто бы смущаясь того, что не смог вытрясти из бедного пленника всю подноготную. «Почему они решили пойти сюда?» «Жрецы?» — пожал он плечами, продолжая уплетать плод. Немногословность моего капитана начинала раздражать. «Что, жрецы?» Жрецы вызвали Кагара Адыка и объявили ему волю богов. Mm. И воля богов! И воля богов потребовала повести племя на север. Вон оно как. Жрецы, воля богов, потребовали. Бляха-муха, прямо-таки с задницей чую запах жареного. Что-то неуловимое затрепыхалось в воздухе после слов самгара о жрецах и богах. Кусочек мозаики, что поможет мне понять этот мир. Жрецы, воля богов. Стоп! Богов? В мгновение ока расслабленная атмосфера вечера взвилась предгрозовым напряжением, по крайней мере для меня. В азарте я придвинулся к Сидраху и, раздирая его взглядом, спросил. «Каких богов? Конкретно?» «Ну, наших богов?» Тут в непонимании пожал плечами, срыгнул, отбросил огрызок и принялся ковыряться в зубах кинжалом, выуживая кусочек шкурки. «Да он издевается, что ли?» «Твою мать, как их зовут?» — Ганеш, шикнгар и Гокотца. — Твою мать... Нет, ну твою же мать! Я в волнении откинулся к стене убежища. — Ганеш, Шигнгарухур и Гокотца. — Но ведь они боги Грозди, или их почитают по всем мирам этого региона... Как там его... Регион А ты, ты веруешь в Ганеша? — спросил я Сидраха. Вместо ответа Самгар зарылся рукой в бурнус и вдруг вытащил оттуда маленькую золотую статуэтку на цепочке. Статуэтка изображала безликую женщину в доспехах с гипертрофированной обнаженной грудью. — Я почитаю Ганеша-победителя, но моя богиня Гокотсе, что дарует отвагу и доблесть в бою и силу в постели. Я мрачно кивнул. Самгар спрятал статуэтку и спросил. «Это все, или ты еще что-то желаешь знать?» «Хм... Азок? Экибастус? Эти имена знакомы тебе? Знаешь ли ты об иных богах?» Воин отрицательно покачал головой. «Нет, разве что... Старых богов? Но, вот, почему ты вдруг заинтересовался ими? Ты до сих пор не выбрал себе покровителя?» «Старых богов?» Тупо переспросил я сам Гар, даже не обратив внимания на то, что он впервые задал вопрос обо мне, не считая самого первого вопроса про имя. «Славик, Славик, разгадки постоянно ходят у тебя под носом, а ты ни сном, ни духом». Несколько минут я жадно внимал рассказу Сидрах и поражался тому, сколько я еще не знаю об этом мире. Старые боги, Адаур могучий, чей взгляд испелял подобно солнцу, Каризма светлая, что даровала жрецам силу исцеления. Хакар тишайший, что следил за течением времени и жаловал лишние годы своим последователям. Однажды они просто исчезли. Их жрецы рассыпались прахом и обернулись истлевшими мумиями. А люди, что ранее и не помышляли о посвящении себя богам, вдруг, услышав божественные голоса, начали ставить новые алтари и возносить хвалу ранее неизвестным сущностям. Несложно было догадаться, когда это произошло. Хм, полсотни лет назад. Тогда, когда появились шашауры. Когда была развернута система отбора. Кусочки мозаики стремительно становились на свои места, складываясь в стройную и понятную картину. Гроздь не просто завоевывала меры. Вместе с сордами демонов шли и их кровавые боги. Или наоборот, презентованная мне троица вела за собой стада последователей. Неважно. Главное... что этот симбиоз весьма плодотворно работал на обе стороны. Боги получали новую паству, а гроздь — новые подконтрольные миры. Тот хлад, о котором мне когда-то говорил Самгар, ничто иное, как осколок Великой Битвы, что прогремело, когда завоеватели обрушились на Ран. А то, что Самгар о ней ни сном, ни духом... Так кому нужны эти дальние места? А теперь внимание. «Главный вопрос.» «А когда вы пошли на разведку в мои владения? Уж не жрецы ли послали вас сюда?» «Да, вождь», — просто ответил мой капитан, потеряв, а может быть, никогда и не имев желания разбираться в том, чего это его начальство так возбудилось. «Ох, ну и дела. Так вот, как это работает». Отбор приказывает жрецам и одновременно с этим формирует задание у актора. Жрецы передают команды ниже непосредственным действующим лицам, а глупые, порнокопытные детки Дутура бегают по квестам. Блин! Сидраху, видимо, надоело смотреть за зависшим в прострации мною, и он ушел по своим делам. А я все сидел и сидел, вкуривая заходящее солнце. «Тяжко!» — вдруг участливо спросил Гарей, но я не обратил на глупого NPC внимания. Башка готова была лопнуть от урагана мыслей, так как каждая отгадка рождала две загадки. Например, где в этой стройной системе место для Зога? Кто это, черт подери, такой? А как кауры смогли захомутать для своей игры божественной сущности? Значит ли это, что эти парни много могущественнее, чем я до сих пор о них думал? «В игры надо или играть, или ломать их правила», — вдруг выдал нечто осмысленное старикан. Я удивленно посмотрел на дымящего трубкой актора. Сегодня он был спокоен и не выглядел как сумасшедший. «Иногда надо посмотреть в прошлое, перебрать камни, что уже собрал, прежде чем двигаться вперед. сказал он философскую мысль и тут же, скривившись, будто проглотил лимон с выдал. Ты перехватил разведку, Нуразгов, но, к сожалению, они успели послать пустынного плыра. Теперь Кагер-адыг в курсе того, что на севере есть фраг. Бляха-муха. Это что получается? Если бы я не перебил чертовых кочевников, то вождь обо мне вообще не узнал бы. Вот это подстава. Тебе следует узнать о его планах. Перед тенистым рубцом есть лишь одна стоянка, подходящая по размеру его племени. «Оазис Гуни». Тараторий лактор, не переставая. А, но кого я туда отправлю? У меня, как на зло, нет ни одного подходящего нуразга. Горей выдохнул и сверкнув безумным взором, мелко затрясы, как в лихорадке. А потом воздел палец к небу. Не хватало еще только восклицания Эврика для полноты картины. Да, ты прав. Такое дело доверить некому. Вождь, чтобы принять. Самое разумное решение — должен сам все увидеть своими глазами. У меня тут как раз завалялись подходящие чары. — Что? Твою мать, что-то мне стало страшно за старика. Непись был похож на сбрендившего андроида. И хрен бы с ним, если бы... В следующее мгновение костлевая рука актора неожиданно коснулась моего лба. Меня скрутило, как если бы я попал в мясорубку — В глазах потемнело. Из глотки вырвался непроизвольный стон. Каждая клеточка пронокопытного тела, кажется, решила зажить своей жизнью. То ли боль, то ли экстаз прокатился от копыт дорогов и... Бум! В башке разорвалась настоящая бомба, стирая чувства, ощущения, мысли. Чтобы запустить их вновь. «Что ты со мной сделал, урод?» Вскричала я, еще не понимая, что произошло. «Теперь...» Ты сможешь выполнить задуманное, господин. — Вами принято задание нашествия Нуразгов-2. Долбанный придурок! Вот же гад, драный старикан! Да я его сейчас! Я с удивлением посмотрел на свою руку. Твою мать, это была совершенно обычная рука! Не лапа Аграбазановского демонского тела с длинными крепкими когтями, а человеческая, разве что сильно загорелая рука. Я лихорадочно себя ощупал. «Да у меня же человеческое мать тело, «Загорелая, бородатая и грязная!» он что, превратил меня в нуразга? А так вообще можно?» Сидя в прострации, я не знал, что делать. Придушить мерзкого старикана или возблагодарить. Только вновь оказавшись в человеческом теле, я понял, насколько оно отличается от тела демона. Да, сразу захотелось спасать, зачесалось везде, где только можно... Жар солнца начал нещадно щипать кожу. Но оно было такое родное. Такое свое. Я содрогнулся. Гаррэй. Что? Он поднял на меня все еще пылающий безуменький взгляд. Ты знаешь, что ты мудак? Как скажешь, господин. Тебе пора. Что? Дай мне хотя бы... Эктор взмахнул рукой и...